Я. Яго. Действующее лицо трагедии Шекспира Отелло. Считая себя обойденным на службе у Отелло, Яго распускает о венецианском мавре порочащие слухи. Вероломный, злобный, он плетет хитроумную сеть наговора, в которую попадает простодушный муж, любимый и любящий его дездемоны. Слепо уверовав в измену жены, Ее проделки мне разоблачил твой муж и друг мой верный верный Яга, сообщает он Эмилии. Ателла до последней минуты принимает за чистую монету подстроенную Яга из мести, версию о неверности Дездемоны. Коварство торжествует. Яга фигурально тип презренного клеветника, а выражение верный Яга несет в себе и дополнительный саркастический заряд. Янус, двуликий Янус. Янус — легендарный царь Лациума, страны латинин. По преданию, за услуги, оказанные Сатурну, был наделен даром проникать в глубь ушедших времен и прозревать будущее. Подобно многим другим героям древних мифов, Янус был возведен римлянами в ранг бога времени, входов и выходов, всякого начала и конца. Януса изображали с двумя лицами — старым, обращенным в прошлое, и молодым, обращенным в будущее. Приступая к какому-либо делу, римлянин возносил свои молитвы об удаче Янусу. Двери сооруженного ему святилища на форуме, закрытые в дни мира, открывались в военное время. Давно забытые умения достоинства этого бога. Но нет-нет, да вспомним имя Янус. Употребим выражение двулики Янус, когда речь зайдет о лицемерном двуличном человеке. У ней, как у Януса, два лица. Одно очень доброе и любящее, а другое построже и посердитей. Писемский. Люди сороковых годов. Вообще этот Сидс был каким-то двуликим Янусом. Один лик искрится мягким добродушием, а другой резкой враждебностью. Ботерхаус. Конторские будни. Кстати, имя божества носит месяц январь.